Глава тридцать первая Не доросли ещё Дэмия «Я не хочу», — мотнула головой, одним своим видом, давая понять, чтобы меня оставили в покое. «Дочь, это неправильно!» — не выдержал отец. «С каких это пор ты прячешь голову в песок? Так на тебя не похоже?» «А что ты предлагаешь?» Я вскинула взгляд на родителя, который сидел напротив, спокойно попивая кофе. Матушка расположившаяся рядом с ним с самого утра была молчаливой и выглядела хмурее тучи ее не меньше моего расстроили потрясающие новости о том что теперь у меня два жениха ночь прошла как в бреду объятая эмоциями и терзаниями мне снилась всякая дрянь от которой я несколько раз просыпалась в холодном поту отчетливо запомнились горящие глаза на рейна и как он силой тянул меня к божественному изваянию чтобы заключить брачный союз я брыкалась пыталась вырваться но он не позволял, зловеще хохоча и лишь сильнее стискивая мою руку, причиняя боль. «Дэмия!» — сквозь мысли послышался голос отца, перевела на него печальный взгляд. «Будешь прятаться в поместье и показывать всем, как тебе плохо? Хочешь, чтобы окружающие видели и злорадствовали за твоей спиной? Ведь жалости от них ты не получишь. Это мы понимаем тебя, а другим, наоборот, завидно, ведь тебе удалось отхватить сразу двух завидных женихов. «Что за бред ты несёшь?» — не выдержала матушка, с силой сжимая чашку в руке. «Он правильно говорит, Аривия!» — вмешался глава клана. За эту ночь многим стало известно, что у Дэми теперь два жениха. Лавьер, старый хрыч, позаботился об этом, чтобы его черти драли без остановки. Дэми ни в коем случае нельзя показывать свои истинные эмоции, чего бы ей этого не стоило. Она должна оставаться прежней посещать магазины, покупая все, что придется по душе, выглядеть невозмутимой, смотря на сплетников и завистников свысока. Дэмиа винтон не наматывает сопли на кулак и не прячется в подушку, даже если сильно хочется. Внучка, запомни. Дедушка встретился со мной взглядом. Никому нельзя показывать свои истинные эмоции. Это проявление слабости. Всегда нужно держать себя в руках и из любой ситуации выходить. «С достоинством!» «И ещё!» — он сделал глоток кофе. «За нашим поместьем следят!» «Что?» — ахнула я. «Прихвостни Лавьера Брайтера!» — кивнул дед. «Старый кретин думал, что я не замечу!» — покачал он головой. «Раз за разом убеждаюсь в его тупости!» «И ты проигнорируешь?» — спросила матушка, гневно сопят услышанного. «Они следят не за нами, а за поместьем!» пожал плечами дедушка, откидываясь в кресле. контролирует чтобы появление Кайрона Норригона не осталось незамеченным». «А он собирался приехать?» Я затаила дыхание, ожидая ответа. «Нет», — отрицательно мотнул головой старший клана. «Но прихвостнила Вьера Брайтера об этом не в курсе. Я жду деда Кая, но твоему жениху лучше держаться подальше, чтобы не давать на Рейну поводов для сближения». Меня переполняло негодование. И как я только могла встречаться с этим жалким слезняком, он ведь омерзителен. Да, физиономия привлекательная, здесь не поспоришь, но сам характер и душа. Нарейн – эгоист и лицемер, и почему я поняла это так поздно? Он постоянно предлагал встречаться в тех местах, где нас никто не мог заметить, пользовался мной, убеждая в своих чувствах, да только если бы они у него действительно были, то Высший не отказал бы мне в знакомстве с семьей». Зато сейчас, когда ему это стало выгодно, он забегал, распушив свой павлиний хвост. Ощипать бы его, как гуся. «Так что поезжай», — вклинился в мои мысли голос дедушки. «Пусть все видят, что ты сильна духом и не противишься принятому решению Совета Высших. Никому не стоит показывать, что тебя что-то не устраивает. Трудно, я знаю», — кивнул он. «Но положись на меня». Я буду твоим щитом, который примет весь удар на себя, когда мы пнём под зад клан Брайтеров. А теперь будь умницей и поезжай за покупками. Возьми с собой двух стражей. Зачем? — удивилась я. Затем, что как только ты покинешь поместье, об этом сразу же узнает Нарейн, ведь шавки его деда установили слежку, как я уже говорил ранее. Следовательно, он рванёт к тебе, а стражи не дадут ему подойти слишком близко и выкинуть какую-нибудь гадость. С тяжёлым камнем на сердце я поплелась к себе в комнату. Наряд выбирала бездумно. Впервые в жизни мне было плевать, как я выгляжу. Тревожные мысли не давали покоя. Я верила дедушке, верила, что он добьётся своего и найдёт выход. Но всё равно на душе было тревожно. Глянув на себя в зеркало, увидела не жизнерадостную девушку, глаза которой почти всегда горели лукавством, а измученную обстоятельствами беднягу с посеревшей кожей. «Какой ужас!» — ахнула я. «Госпожа!» — в комнату после тихого стука вошла служанка, низко склонив голову. «Я приставлена к вам главой клана». Дедушка расторг договор с кормильцем, которого купил для меня. В его крови присутствовала жидкая полынь, и пить такого было просто невозможно. Конечно, если подождать пару недель, то кровь очистится, но за этот срок я сойду с ума от голода. «Как жаль, что Кайрона со мной нет», — подумала я грустно, смотря на пульсирующую вену служанки. Сделав шаг к наклонившей голову девушке, я припала к её шее, делая первый глоток. «Минуту. Дайте мне всего минуту. Я смогу взять себя в руки и предстану перед вами со всей невозмутимостью, на какую только способна. Что бы там ни придумал червь на рейн и его вертлявый глава, ничего у них не получится. Кишка тонка противостоять моему дедушке. Не доросли ещё».